летнет и издательская платформа руграмм представляет Нина Аахменеева Софья другой мир читает полина карева глава 1 Открыв тяжелые веки поняла что ничего не вижу мутная, красноватая пелена застилала взор, облизнув пересохшие губы, Почувствовала металлический привкус. Кровь мгновенно сообщила подсознание. Подняв руку, оттерла с глаз теплую густую влагу. Медленно повернув голову на бок, похлопала веками со слипшимися в лучики ресницами. Краснота уступила место черному пятну. Разглядев выпуклый рисунок протектора, вяло удивилась. Колесо. Большое и новое. Я что, под машиной? Отская вспышка боли пришла внезапно. Фейерверк разноцветных искор брызнул из глаз, и, казалось, моя несчастная голова в одночасье разлетелась на тысячу мелких осколков. Не сдержав стон, крепко зажмурилась и сжала голову руками. Как она... Откуда-то издалека долетел встревоженный мужской голос. Чьи-то тёплые, сильные пальцы настойчиво потянули мои руки. «Жива», — деловито доложил кто-то басом. «Господин, вы не подходите, я сам разберусь». Боль отступила так же внезапно, как и началась. Больше ничего не болело и не беспокоило. Это было очень и очень странно. Решившись. Я открыла глаза. Заслоняя свет, рядом на корточках сидел абсолютно седой мужчина и пристально рассматривал мою голову. На его лице застыло удивление. Встретившись со мной взглядом, он нервно улыбнулся. Вновь переведя взор на многострадальную голову, на грани слышимости пробормотал. «Вот это регенерация!» Не двигаясь с места, Незнакомец с изумлением разглядывал что-то у меня на голове, а я, в свою очередь, рассматривала его. Глубокие морщины пролегли у глаз и рта, однако, несмотря на почтенный возраст, мужчина не казался хилым. Напротив, было очевидно, что он занимается спортом. Короткие рукава летней голубой рубашки открывали чудный обзор на покрытые светлыми волосками жилистые руки. Неожиданно встрепенувшись, он встретился со мной взглядом и добродушно улыбнулся. Не видя повода для радости, я сурово сдвинула брови и начала осторожно подниматься на ноги. Торопливо подав руку, мужчина с упреком сказал. «Внимательнее быть надо. Я еле успел затормозить». Нахмурившись, я недоуменно посмотрела на него. Затем перевела взор на черный внедорожник. Полуденное солнце щедро освещало помятый радиатор и глубокую вмятину на капоте. Судя по повреждениям автомобиля и следам чего-то уж больно похожего на кровь, я должна не стоять, а как минимум пребывать в глубокой коме. Что происходит? Машинально подняв руку, аккуратно потерла лоб. Зацепившись взглядом, уставилась на ладонь. Нежную кожу густо покрывала свернувшаяся кровь. Но не она меня сейчас интересовала. Чем больше я смотрела, тем четче понимала. Это не моя рука. Медленно опустив голову, взялась за темно-синюю легкую ткань длинной юбки. Резко задрав подол до колен, нагнулась и, увидев обнаженные стройные ноги, застыла. Не только руки, но и ноги. оказались не мои. В этот момент из-за спины выскользнула толстая черная коса. Болтаясь сбоку, она упорно притягивала взгляд. А я всегда была блондинкой. Не разгибаясь, я смотрела на покачивающуюся длинную косу и напряженно думала. Руки, ноги, волосы абсолютно точно не мои. И это означало только одно — тело целиком чужое. Такой вариант казался бредом, но другие версии с пришитыми руками, ногами и скальпом выглядели еще хуже. Паниковать нельзя, никак нельзя. Глубоко вздохнув, неспешно выпрямилась и огляделась. Заснеженных альпийских гор не было и в помине. Я стояла посреди городской дороги, подле красовался помятый внедорожник, а сверху припекало жаркое летнее солнце. Опершись рукой о тёплый капот, холодно посмотрела на незнакомца. Вопросов у меня имелось великое множество, но задавать их не спешила. В дурдом я пока не собиралась. Седовласый мужчина, прежде внимательно наблюдающий за моими манипуляциями с платьем, неожиданно спросил. «Вы же из рода бояры Зотовых?» С бесстрастным выражением на лице. Я смотрела на мужчину и молчала. Я не узнавала свое тело, и говорить, кто есть на самом деле, не торопилась. Раздумывая над довольно странным вопросом, скользнула взглядом по обочине асфальтированной дороги. Ничего примечательного не было. Обычные для юга России дома. Такие я видела не раз. Какие еще бояре Изотовы? В это мгновение подсознание преподнесло сюрприз. Я откуда-то поняла, что мужчина прав. Ошарашенная внезапным открытием, добела, сжала кулаки. «Как вы себя чувствуете?» Неожиданно поинтересовался кто-то приятным мужским голосом. Резко обернувшись, уперлась взглядом в белую футболку, скрывающую мускулистую грудь. Вдохнув исходящий от мужчины аромат, почувствовала легкое головокружение — Все так же, не говоря ни слова, принялась довольно бесцеремонно разглядывать еще одного незнакомца. Сама, не знаю зачем, попыталась понять, как он делает края бороды такими ровными и почему у него настолько красивые руки пианиста. Савелий негромко позвал умопомрачительно пахнущий мужчина. «Девушку надо отвезти в больницу». «Как скажете, князь», тут же прозвучало в ответ. «Больница?» — это предложение мгновенно оторвало меня от размышлений о бороде и руках. Пока не пойму, где я и что происходит, ни о каких больницах даже речи быть не может. «Нет. Отвезете домой!» — вложив в голос максимальную уверенность, не попросила, но приказала. От звука моего голоса, или еще бог весть чего прогретый солнечными лучами воздух внезапно зашевелился. Поблескивая голубовато-сиреневым светом, тягучей волной разошелся от меня во все стороны. А едва воздушная волна достигла пожилого мужчины, он тут же упал на одно колено и склонил голову. Обладатель же тела спортсмена и рук пианиста, не двигаясь с места, рассматривал меня с явным любопытством. Подозревая, что сейчас произошло что-то необычное даже для этих мужчин, на мгновение прикрыла глаза. Как реагировать я не знала. Не придумав ничего лучше, гордо расправила плечи и, отложив на потом размышления о выкрутасах воздуха, спокойно встретила взгляд ярко-васильковых глаз. Коротко усмехнувшись, бородатый незнакомец неторопливо подошел к задней пассажирской дверце. Открыв ее, замер в ожидании. С привычной невозмутимостью я не спеша уселась на сиденье позади водителя. Через мгновение мужчина в белой футболке сел рядом. Не шелохнувшись, я, вдыхая бодоражащий аромат и слушая урчание автомобиля, попыталась разобраться в хаосе, который творился в голове. За окном мелькали машины, дома, раскидистые деревья. Вдоль дороги по тротуарам шли мужчины и женщины, Вроде все привычно, но на деле обстояло иначе. Я не только не узнавала своего тела, моя память изменилась. Личные воспоминания тесно переплелись с воспоминаниями другой женщины и стали бесформенным нечто. Савели, куда едем?» Пряча за неприлично длинными ресницами озорные смешинки, Неожиданно поинтересовался незнакомец. Госпожа приказала домой. Тут же отозвался пожилой мужчина. А кому не уточнила? «Я служу и живу у вас, князь. Значит, едем к вам». Мысленно застонав, принялась искать в памяти адрес. Не свой, а той, другой женщины. Повернувшись ко мне, тот, кого Савелий упорно величал князем, широко улыбнулся. мазнов по мужчине взглядом перевела взор на лобовое стекло и тайком скрестив на удачу пальца спокойно сказала: «Большая садовая сорок девять как скажете послушно отозвался савелий внешне невозмутимая, мысленно помолилась Боженьке, чтобы адрес оказался верным я отчетливо понимала просто так меня не оставит в дом к этому Хоть очень привлекательному незнакомцу, а уж тем более в больницу, мне сейчас абсолютно точно не хотелось. «Разрешите представиться?» Спустя время сказал мужчина в белой футболке. «Игорь Владимирович Разумовский, князь Южный». «Серьезно? Он действительно князь? Где же я?» Мысли засуетились, как потревоженные муравьи. Наконец-то, смело стивившись, Память выдала порцию чёткой информации. Оказывается, моя голова оставила след на капоте машины очень и очень серьёзного человека, обладающего огромной властью. Я начала понимать, что кто-то там наверху дал мне шанс на новую жизнь в другом мире и чужом теле. Страх развернул щупальца и потянулся к сердцу. Тряхнув головой, гордо приподняла подбородок и приняла решение. Софья спустя несколько мгновений негромко сказала и, встретившись с мужчиной, взглядом добавила «Боярыня Софья Сергеевна Изотова, глава рода». Приятно познакомиться, Софья Сергеевна. Остро глянув на меня, князь Южный тут же тепло улыбнулся. Мне очень жаль, что наше знакомство произошло при таких неприятных обстоятельствах. «Я ваш должник. В случае необходимости можете смело обращаться». Он настойчиво посмотрел мне в глаза, словно желая непременно получить согласие, через несколько мгновений добавил. «Я могу рассчитывать, что вы не застесняетесь и обратитесь ко мне за помощью». Не отводя взор от его умных и, что скрывать, чертовски привлекательных глаз, я ощущала, как быстро-быстро стучит сердце. не выказывая волнения, твёрдо сказала, «Вы действительно мой должник? А долг платежом красен, не так ли, князь?» Усмехнувшись, мужчина кивнул. Не скрывая интереса, он неотрывно смотрел мне в глаза и, казалось, пытался проникнуть в душу. Почувствовав, как щёки начали наливаться румянцем, я отвернулась к окну. По непонятным причинам... «Князь чужого мира» очень сильно действовал на меня. Старательно отбрасывая мысли о нем, как о мужчине, я принялась размышлять над тем, что же сейчас делать. Автомобиль медленно подъезжал к длинному пятиэтажному зданию. Игорь Владимирович скользнул взглядом по витринам магазинов, размещенных на первом и втором этажах коричнево-серого строения. удивленно посмотрев на темноволосую, зеленоглазую красавицу, вновь перевёл взгляд на дом. Место жительства глава рода Изотовых выбрала более чем нестандартное. Испокон веков главы боярских родов проживали исключительно в особняках. Так было принято в обществе. Заехав во двор, внедорожник остановился у слегка обшарпанного подъезда. Выйдя на тротуар... Князь лично распахнул перед девушкой дверцу. Неторопливо выбравшись из машины, она холодно кивнула. Не произнеся ни слова, стройная, высокая красавица подошла к подъезду и, открыв мерзко скрипнувшую дверь, скрылась в темноте. Застыв, как истукан, мужчина оторопело посмотрел на закрывшуюся за Софьей дверь. Удивлённо хмыкнув, Игорь Владимирович сел в автомобиль и лаконично сказал. домой. Плавно тронувшись, внедорожник уверенно выехал из двора и помчался по центральной части шикарного города. Замечая дорогой автомобиль со свежими следами аварии, патрульные дружно делали вид, что ничего необычного не происходит. Нахмурившись, хозяин южной части России смотрел в окно и напряженно думал. «Слишком много сегодня произошло необъяснимого». В случайности князь не верил. За сорок лет жизни он твердо уяснил. Все, что происходит, происходит не просто так, но с определенной целью. Оставалось только понять, зачем. Он не был в Ростове долгих девять лет. Но, видит Бог, не соскучился по родному городу. Слишком много в этом месте осталось горьких воспоминаний. Именно здесь любимая супруга умерла в родах. Изнывая от душевных мук, мужчина просто не мог находиться там, где всё напоминало о жене. Время приглушило боль утраты, и он наконец-то решил вернуться, но сам ещё не знал, надолго ли останется. Сегодня, едва сойдя с трапа личного самолёта, Игорь чуть было позорно не сбежал обратно в Москву. Но что-то не пустило. Сжав зубы, Он сел в ожидающий автомобиль. Едва внедорожник въехал в город, отличился Савелий. Опытнейший водитель умудрился на пустой дороге сбить девушку. И сейчас именно эта девушка занимала мысли мужчины. София Изотова была ох, как непроста. Сергей Изотов. Спустя время негромко сказал князь. Это не тот ли Изотов, что погиб? Да." Мгновенно сообщил слуга и верный помощник и добавил, напоминая, «Восемь лет назад война о Никитских и Изотовых. Род Изотовых практически полностью истреблен. Осталось четверо — мать и три девочки. Насколько я знаю, женщина недавно умерла». Ясно. Негромко отозвался Игорь. «Савелий, я думаю тебе излишне говорить, чтобы не болтал». «Безусловно», — тут же согласился водитель и укоризненно посмотрел в зеркало заднего вида. Встретившись взглядом со слугой, князь скупо улыбнулся. Мужчины знали друг друга не один десяток лет. Слуга был предан своему господину безоговорочно и всегда держал язык за зубами. Немного помолчав, Савелий неожиданно сказал, «Думаю, вам надо знать». От удара она должна была непременно погибнуть. У девушки просто нереальная регенерация, даже для главы рода, — многозначительно сказал мастер. Больше он ничего не добавил, но этого было и не нужно. Князь Южный, конечно же, все понял моментально. Не отвечая, Игорь перевел невидящий взгляд в окно автомобиля, продолжая думать о красивой девушке. Вот откуда у нее способности подчинять голосом. Лихо Савелия обработала. Мужчина удивленно качнул головой и коротко улыбнулся. Еще и регенерация на уровне мастера-универсала. Нас в России всего-то четверо. Немноговато ли для юной главы захудалого боярского рода? Надо приглядеться к девочке, — решил князь. И его израненная душа, замерла в предвкушении. Однако на эту странность опытный правитель внимания не обратил.